31. Наша цель находилась в безымянных руинах. Они были настолько малозначимы во времена последних дней, что даже не нашлось никаких записей по поводу предназначения этих руин. А может, это был какой-то секретный объект, информацию по которому стерли специально, чтобы потенциальный враг никогда ее не смог обнаружить. В любом случае, логово волков было именно там, Сейчас мы шли всем отрядом, все готовы к бою. Я шел в центре, как и вся моя подгруппа. Первыми шли наши защитники, чтобы в случае чего именно они приняли первый удар. У них были самые большие шансы на выживание. Следом шли Валькирия и Берсерк, потом первый отряд стрелков, которые с луками, потом мой отряд, а затем стрелки дальнего боя. Общим советом, мы же отряд равных, хоть я и старший, Мы определили именно такой походный порядок. Боевой же я определил ранее. И все же он будет вариативен от ситуации к ситуации. Руины были не особо большими. Семь зданий, все сплошь бетонные скелеты. Где-то еще были стены, где-то уже не было. Время не щадило никого. Даже здания, построенные на века. Но первых особей стаи мы встретили задолго до того, как дошли до руин. Три самца охотились на дичь, загоняя ее, а после просто добивая уставшее животное. С ними мы расправились быстро, наскочили, порубили, я собрал гены, и мы пошли дальше. «Что-то они какие-то щупленькие были», — хмыкнул Ацтек. «Думал, что протоволки посильнее будут. Много из них генов удалось достать». «Честно, ни одного», — помотал я головой. «Видимо, только-только мутировали в прото». Либо молодые совсем, мало мутировавших генов. Если все такие, тяжело вздохнула коготь, то хрен нам, они заработок. Ну, по крайней мере, 30 тысяч за саму зачистку логова нам дадут, пошелые плечами. Как минимум уже это даст нам возможность закупиться на несколько дней нормальным провиантом. Ну, в таком случае, да, кивнула она. Сколько там, говоришь, логов сегодня надо зачистить? Три? Три. За каждое логово платят отдельно. «Ну, тогда можно и повоевать», — довольно оскалилась она, высекая искры своими когтями, проведя ими друг по другу. «Можно», — согласился с ней Ацтек. До первого логова мы добрались довольно быстро. Все же пять километров не такое большое расстояние, каким оно кажется на первый взгляд. Всего из 30 особей, заявленных в задании, в логове находилось 22 две особи. В основном это были самки, которые были либо толстыми, либо беременными. Щенков мы не считали. «Разжились тут!» – прошипела стальная буря. «Хорошо, живется тварям. Интересно, сколько человек они уже прикончили?» «Взяли бы вы это задание ранее, не самый лучший момент, чтобы давить на чувство совести, но я должен был это сделать, ибо они забыли, для чего они вообще существуют. То явно их бы осталось живых больше». «Тут...» «Ты прав», — скосила взгляд девушка. Дальше мы действовали спокойно, так как и просчитала Кира. Сначала вперед скрытно, насколько это было возможно, выдвинулись адаманты копьем. Они подобрались к одному из домов, ворвались через полуразрушенную стену, перебили несколько волчиц и щенят. Этих, увы, тоже нельзя было щадить, привлекая к себе внимание остальной стаи. Потребовалось не более минуты короткой схватки, как из всех домов и близлежащих районов рванули остальные члены стаи. Все они устремились защищать свое потомство, все рванули защищать своих беременных самок. После этого наша ловушка захлопнулась. В бок импровизированному строю волков ворвались Валькирия и Берсерк, разом прикончив около пятерых тварей. Кого-то Берсерк даже разорвал на куски. С другой стороны подошли Коготь и Стальная Буря, перекрыв путь для отступления волков. С тыла зашел я и Ацтек, закрывая одно из направлений. Из руин оставалось еще множество выходов. Ими должны были заняться наши стрелки, которые со всех сторон, пока шла битва в ближнем бою, окружили руины. Я даже как-то особо и не устал. В прошлый раз, когда я сталкивался с волками, даже сильнее выдохся, да и испугался». «Да, сейчас их было больше, но и у меня был немаленький отряд. Я чувствовал силу за собой, чувствовал, что в случае необходимости меня прикроют, и сам от этого начинал действовать более уверенно. В итоге через пять минут, не более, все логово было зачищено, а еще через десять минут я собрал все гены, которых оказалось не особо-то и много». «В основном молодняк», — нахмурился Адамант. «Старых загрызли молодые, расплодились». Либо не было источника излучения рядом, а до этого просто где-то кратковременно облучились. И все равно странно. Надо найти то место, где их облучило. Вероятнее всего, там сидит стая посильнее. «Да», — кивнул я, — «есть такое место, и есть такая стая, самая последняя. Отсюда где-то в 20 километрах, но это по прямой. Там, если верить заданию, в основном матеры и особи, которые могут загрызть любого. Не удивлюсь, если вожак будет альфой». «Если будет Альфа», — ударил себя в грудь Берсерк, — «то дайте его мне. Он и пяти минут против меня не продержится. На куски разорву». «По ситуации», — ответил я ему, — «нам еще надо до этого прикончить группу волков. Там около сорока особей. Да и тут были не все. Надо будет проверить на обратном пути это место. Вдруг вернутся охотники». «Дело, говоришь?» — кивнула буря. Они должны будут вернуться. Как минимум, природное чутье должно подсказать им это сделать. И тут мы с ними разделаемся. «Не лучше ли кого-то оставить?» – предложила Малика. «Вернуться они могут в любой момент. А вот если они уйдут после этого, найти нам их будет очень сложно. Я могу остаться, но лучше кому-то другому». «Коготь?» – скосился я и еще несколько бойцов. «Тебя единственную цепануло во время боя. Рана на боку еще кровит. Как раз восстановишься немного. Ну и злой спустишь». Должно еще три волка прийти, не больше. Есть обезбол? Хмуро спросила она. Рана не критическая, но неприятная. Мешает двигаться. Есть, сказала перышка и достала из своей набедренной сумки инжектора. Похоже на мой. Многоразовый, точнее, можно применить еще три раза. Коли рядом с тем местом, куда ранили, через минуту уже будет легче. Ага, приняла Коготь из рук перышка, инжектор. Благодарю. Вот теперь останусь. Может, несколько шкур снять успею. Тоже продать можно будет. Кстати, а эта идея? Кажется, кто-то вдохновился, усмехнулся копье. Ну, мы идем или как? Время уже два часа дня, а мы только одно логово разорили. Изгой! Веди к следующему. И сколько до него идти? 12 километров, сверился я с электронной картой, сделав вид, что вспоминаю. Но нам придется в итоге сделать небольшой крюк, «Там до последнего логова будет 15 километров». «Не страшно, потопали!» – скомандовал адаманд, после чего сам двинулся в нужную сторону. «Кажется, он знал, где эти логова находились, ибо так уверенно он бы не пошел». «Мы шли достаточно быстро. Темп держали спокойно, несмотря на достаточно тяжелое снаряжение у наших передовых бойцов». Они при этом еще и прокладывали маршрут, так как иногда по пути попадались сплошные кустарники, поваленные деревья и различные иные преграды. В итоге за два часа добрались до второго логова. На этот раз нам повезло куда больше, в этом логове были все до единой особи, и они отдыхали. Бодрствовало очень мало псин, внимание которых мы смогли привлечь издали, а потом прирезали их без лишнего шума. Тут хорошо отработала моя группа и лучники. Тоже в копилку опыта, взаимодействие отрядов налаживается. Оставшихся протоволков, которые оказались уже мертвыми, мы прирезали во сне. Некоторые успели проснуться, но против подавляющей силы ничего сделать не смогли. В общем времени ушло больше, но зато мы сэкономили силы для финальной схватки, где нас точно могут потрепать. А еще я собрал более приличное количество геномов, из-за чего мой экстрактор был заполнен наполовину тремя основными типажами. На этот раз нам никого не пришлось оставлять. Еще раз пересчитав мертвых псин, мы пошли дальше. Конечно, я был не до конца уверен в том, что мы перебили всех из этой стаи. Но все же все соответствовало действительности. А главное, у меня было нужное количество клыков из пасти волков, чтобы доказать, что все они мертвые. Иначе задание не сдать. Уже к закату мы подошли к третьему логову. Нас, как оказалось, почуяли издали, из-за чего мы попали в импровизированную волчью ловушку. Не зря говорят, что от мутации волки стали умнее. Это полная правда. Они начали перенимать опыт охоты у людей, что на самом деле страшно. Ибо это не особо здоровое событие для нашего мира. Жить станет еще опаснее. Когда нам осталось пройти примерно полкилометра, из кустов быстро повыскакивало несколько особей. Одна напрыгнула на меня, но я успел раскрыть свой щит, присесть на колено и поймать тварь в блок. Ударила сильно, но не так, как могло. Протоволк взвыл, врезавшись лапами и мордой в металл, а потом его почти моментально прикончила стальная буря. «Хорошая реакция!» Довольно кивнула она мне, после чего рванула спасать копье, которому на спину запрыгнуло аж две твари. Я бегло осмотрелся по сторонам. Стрелки были в безопасности, они самые первые избавились от угрозы. Хуже всего пришлось берсерку. Ему прогрызли левое предплечье, из которого довольно обильно текла кровь. Валькирия успела ему помочь, но и самой ей пришлось отбиваться от двух особей разом. Но уже через три минуты последний твари свернул шею Адамант, отбросив волка в сторону. «Щенки!» – утвердительно сказал он. «Все мелкие, энергичные и слабые, но умные. Защищали самку, скорее всего, одна. Старая и сильная, скорее всего, она их и послала. Не первый раз с таким сталкиваюсь». «Приготовиться к жестокому бою. Это, скорее всего, альфа-самка-протоволка. Они крайне живучие. Им даже кровь почти всю выпусти. Проткни 20 раз. Все равно на ногах будут стоять». «Соглашусь», — кивнул я. «Один раз сражался с такой. Убил только после того, как пробил копьем мозг. До этого даже с пробитым легким сражалась и не собиралась подыхать. Возле нее может быть от двух особей как волков, так и протоволков. Копье и адамант». Не давайте этой твари разгуляться, постоянно задерживайте ее. По возможности оглушайте. Она восприимчива к этому. Стрелки и лучники, как и остальные, сначала занимаемся ее свитой, а после накидываемся на нее. Я могу убить ее с одного удара. У меня специфическое оружие, способное полметра стали пробить. Вопросы? Можно я вместе с Адамантом и копьем буду? С нетерпением и жаждой в голосе спрашивал Берсерк. А то очень хочется этой твари задать трёпку». «Да», — через пару секунд размышлений и сверкой с Кирой ответил я. «Только без глупостей. Тогда я с Валькирией. Ацтек с остальной Бурей. Остальные группы в том же составе. Пошли, пока тварь не решила свалить». Через три минуты мы уже были возле логова. Это было огромное металлическое здание. Вероятнее всего, это был когда-то военный склад на какой-то военной базе, судя по его форме, либо ангар. Но от соседних зданий уже не осталось и следа. Первыми в здание влетело троица воинов ближнего боя, наши защитники и Берсерк. Они моментально навязали бой самки, что уже ждала нас, обливаясь слюной с гнилью. На нее на самом деле было противно смотреть. Все ее тело было покрыто волдырями, один глаз вытек, половина клыков сгнила, лапы подкашивались, но... Но она была невероятно сильна, а ее шкура была невероятно прочна. Первая же атака Берсерка прошла впустую. Его топоры просто скользнули по частично лысой шкуре твари, оставив лишь легкие порезы на ней. Дальше я за тварью не следил, ее периодически огревали щитами, чтобы она не смогла прийти в себя. Плюс постоянно искал слабое место Берсерк. Я же с Валькирией накинулись на тройку протоволков, по левую от нас руку. Нас прикрывали Наконечник и Малика. Они оказались не менее слабыми. Мне даже дважды пришлось активировать способность моего копья, чтобы разделаться с ними. Но в итоге первый умер из-за того, что его кишки украсили пол. Второму я просто вонзил копье в глотку, добила его Валькирия. А третьего я убил, ударив активированным копьем в бочину, пробив сердце. Вторая группа пока не успела разобраться в протоволками, их было пятеро. Жестами отдав приказы, я рванул в сторону самой опасной особи, в то время как остальные отправились помогать правой группе. Там сразу дела стали идти куда лучше. Я же налетел на волчицу с уже заряженным оружием. В я ей попасть не смог. Она почувствовала опасность, и даже оглушенная смогла несколько уклониться от удара, из-за чего ее нижняя челюсть оказалась отделена от остального тела. В это же мгновение подхватил инициативу «Берсерк», Тремя точными ударами он смог расширить волчицы пасть до такой степени, что она у нее теперь начиналась от самой гортани. Это было невероятно больно. Тварь орала и выла, пыталась от нас уйти, но ей это не давали сделать адаманты копье. В какой-то момент я даже не смог его отследить. Задняя правая лапа у тваря оказалась подломана. И тогда я нанес решающий удар, тратя последний заряд энергии. Готово! «Тяжело дыша», — сказал я, одновременно выдергивая свое копье из туши твари. «Надо проверить тут все на возможное излучение лири». Кай уже провела сканирование, и его тут нет. Но вот радиоактивный фон превышен сильно. За время сражения вы не успели получить даже малую дозу, но рекомендую уйти отсюда как можно раньше. Радиация и излучение лирии не особо сильно дружат с живыми организмами, а радиация может усугубить любую мутацию, вызванную излучением лирии. Переведя дух после этого боя, я подошел к огромной альфе, достал экстрактор и попытался выкачать из нее нужные геномы. И впервые за всю свою жизнь столкнулся с тем, что с Альфы не досталось ни единого генома. Вообще ни одного. Просто ошибка, и все. «Ммм, попробуй еще раз», — подошла ко мне хмурая перышка. «Такого быть просто не может. Всегда у наших экспертов получалось это сделать. А у тебя прибор куда лучше, чем у наших». «Уже шесть раз пробовал», — мотнул я головой, убирая экстрактор назад. «Ни разу не вышло». Все дело в радиации. Она настолько изменила геномы, что их просто достать невозможно. Надо сваливать отсюда. То-то, -то, я думаю, у меня голова неожиданно тяжелеть начала, потер нос наконечник. Но у нас беда. От достали. Часть голени отгрызли. Стальная ему сейчас ее назад пришивает, но скорее всего он не пойдет с нами в руины. Пойдет, вздохнул я и направился в сторону раненого. Тот сейчас лежал в бессознательном состоянии. Около его ноги сидела стальная буря и спокойно, как ни в чем не бывало, работала кривой иголкой, пришивая бедняги назад частично оторванную голень. Единственное, что я мог сделать, это потратить на него предпоследний инжектор с сывороткой на повышение регенерации, что в принципе и сделал. «Терять бойцов в такие моменты я не хочу», – спокойно сказал я, поймав удивленный взгляд нескольких человек, стоящих рядом. «Сегодня ночью постараюсь еще сделать. Надеюсь, из полученных геномов штуки три получится сделать. Вам бы тоже попробовать найти подобные». «Мне пришивать дальше?» Несколько отрешенно спросила Стальная Буря, застыв в одном положении с того момента, как я вколол инжектор от стеку. «Конечно!» – ответил я ей. «Голень сама собой не прирастет. Я лишь регенерацию ему ускорил. Да и завтра он будет весь день валяться. Скорее всего, пока окончательно не восстановится». «Хорошо, что у меня она была с собой, иначе бы отправили бы его в город, а вождь бы меня потом обвинял, что я на тренировках его бойцов гоняю до такой степени, что они ранены и потом возвращаются». «Кстати, Буря, он рядом с тобой был, его ранение на твоей совести». «Знаю», – недовольно сказала она, сморщившись при этом. Решила перевести дух, расслабилась и не заметила, как одна из подраненных тварей кинулась на него. «Стрелки тоже молодцы», – посмотрела на них сукоризненной. «Могли отстрелить, тварь. Будет вам всем уроком. Главное, нашей жизни. Какой будет от нас толк, если мы подохнем? Сначала прикрытие, потом уже все остальное. Адамант, копье? Как стальная закончит, забирайте Ацтека и уходим отсюда». «А чего сразу мы-то?» – тут же начал возмущаться копье. «Потому что мы самые сильные», – двинул его локтем Адамант. «Я бы также предложил. Долго еще?» – уточнил я у нашего временного полевого врача. «Минуты три примерно», — спокойно ответила она. «Будешь меньше вопросов задавать, быстрее закончу». «Тогда на улице продолжишь. Тут радиация фонит». «Выносите его!» — скомандовал я, после чего самый первый направился на улицу, крутя в руке несколько клыков, поверженной твари и склянку с кровью, которую смог незаметно для всех достать. «Была бы у нас база, смогли бы определить, что тут не так. После руин надо будет ее найти», — кивая сам себе, сказал я, — Вздохнув полной грудью свежий воздух. «Изгой. Падение. Продолжение следует».